Глава десятая. Мы в шоке смотрим друг на друга. Император тоже не увидел, что отца отравили. Пока никому не нужно знать об этом. Попытаюсь его вытащить. Я не слишком опытна в целительском деле. Отучилась, но мало практиковалась. Боюсь, что силы не хватит. Я уже включилась в работу как целитель, и внешний фактор не оказывает на меня давление. Удивительно просто. Рауль кивает. Он сам в самом начале пути. И понимает, каково мне сейчас. Мне нужен таз с водой и неболтливый помощник. Воду придется менять часто. «Я все сделаю. Тебе самой что нужно?» «Просто, чтобы не мешали». Рауль выходит из комнаты. Я спешу к себе, чтобы переодеться. Беру новую белую рубаху. По-хорошему нужно помыться. Лечить нужно с чистыми помыслами, чистым телом и бельем. Зову служанку. Бегом корыто и ведро воды. Подготовь полотенце и ковш, поливать меня будешь. Подождать надо будет, пока вода подогреется. Нет времени ждать, тащи холодную. Притаскивают ведро воды и корыто. Я становлюсь в корыто, и меня поливают водой. Холодно. Но времени ждать нет. Я тру тело мочалкой. Снова вода, и я закончила мовение. Быстро растираясь полотенцем, надеваю чистую рубаху и сверху халат. Бегу в комнату герцога. Надо успеть. Вытаскивать его придется долго. А трава проникла глубоко в его тело. Меня уже ждет помощник. Будешь помогать. Как только дам знак, меняй воду, а лучше подставляй новый таз чистой водой. Готов? Паренек кивает. «Ты разговаривать можешь?» Мотает отрицательно головой. «Не мой?» Он кивает. «Первый раз занимаюсь лечением самостоятельно. И сразу такой серьезный случай. Боязно очень. Что ж, приступаем». Герцог смотрит на меня недоумённо. «Мне нужно провести очистку вашего организма. Прошу вас не задавать вопросы во время лечения. Меня это будет сбивать». «Зачем это нужно? Я уже пожил на свете». Герцог проявляет благородство. Это понятно. Но я вижу его неумелую жажду жизни и маленькие семена надежды, которые я посеяла своими словами. Я не обещаю, что вытащу вас сразу. Я никогда не лечила самостоятельно после обучения. Обещаю, что приложу все усилия. «Спасибо, дочка». После этих слов у меня аж потеплело на душе. Если я его вытащу, он, возможно, сможет заменить мне отца. Обращаюсь к пареньку. Никого не пускай в комнату. Начинаю лечение. Закрываю глаза, цепляю черную ленту и начинаю наматывать ее на руку. Бросаю сгусток в таз и смываю с рук остатки черной энергии. Начинаю сначала. Паренек в это время меняет воду. Уносит, приносит новую. Работа закипела. Сколько раз сменялась вода, я и не помню. Уже смутно вижу герцога. Нужно скорее сбросить болезни, вымыть руки. Делаю все на силе воли и отключаюсь. Открываю глаза. Я на кровати в своей спальне. Я вся мокрая. Во рту сухо. Голова полыхает. Мне то жарко, то холодно. Что ж, я зацелительница такая неудалая. Даже не посмотрела, что там с моим пациентом. Жив ли? Еле одираю голову с подушки и с ужасом осознаю, что не могу встать. Сил нет. Ни физических, ни магических. Разочарование. Пожалуй, именно это чувство я испытываю сейчас. Я разочарована в себе. Не смогла. Вообще ничего не смогла. Ни как жена, ни как целитель. Вот и за что Рауль у меня любить. Он прав во всем. Надо было настоять на встрече с его отцом. Засунуть гордость в одно место. Даже сейчас такой вариант развития событий меня ужасает. Закрыла глаза. Кадры прежней жизни мелькают, как в калейдоскопе. Эйвис, осторожнее с жизненной энергией, ты сейчас отдала слишком много. Злится на меня, наставница, матушка Агнета. Что за девчонка такая? Определенно надо поговорить с ее отцом. Так она когда-нибудь либо без дара останется, либо жизнь свою отдаст. Я запрещаю тебе лечить энергиями, только травы и заговоры. Опять матушка Агнета рассердилась на меня. Отлично у тебя получается с травами. Заговор сама придумала, умница, Эвис. Прошу же, не лечить энергиями. Эвис, я запрещаю тебе. Как сквозь пелену доносится до меня голос Агнеты. Я сегодня нарушила запрет матушки Агнеты. Лечила руками и опять не смогла остановиться. Как тяжело! Воспоминания нагнали страху. Вдруг и правда лишусь дара. Что тогда мне делать? «Войну не нужна простая жена. А я без дара, пусть и крохотного, ничего не стою. Если бы я с самого начала вышла замуж за простого человека без обязанностей перед Империей, все было бы намного проще. Я плачу за свою трусость». Я тихонько заплакала. «Как мне теперь восстанавливаться?» Под присмотром матушки Агнеты я восполняла силы очень долго. «Как быть здесь?» Надо же было потерять силы в самый неподходящий момент, когда на границах тревожно. Я все же дочь властелина пограничья и понимаю, как важно спокойствие. Сумеречное королевство, опасные противники. Я должна собраться. Да, мне нужно в ускоренном порядке восстановить силы. Так, Эйвис, вспоминай, что нужно для восстановления магических сил. Обильное питье лучше отвары специальных трав еда третий способ мне не подходит а четвертый определенная стихия которой обладает маг я природный маг идеально для прогулки у меня есть все шансы дверь тихонько отворилась и горничная прошмыгнула в комнату я открываю рот чтобы ее позвать и осознаю что не могу говорить я даже не могу сглотнуть Она замечает, что мои глаза открыты. Подходит. Вы вся горите, лекарь нужен, а он уехал с герцогом. Куда уехал Рауль, бросив меня и умирающего отца? В этом весь мой муж. Даже злиться на него не осталось сил.